огненный шар над Калугой. В мае 1934 года Константин Эдуардович Циолковский совершенно неожиданно для себя заинтересовался одним замечательным небесным явлением. Правда, сам он его не видел, но собрал множество свидетельств и на их основании выдвинул вполне обоснованное предположение о произошедшем. Поздно вечером 14 мая 17-летний внук ученого Всеволод Костин, сидя на веранде у деда, вдруг заметил вдали огненный шар, стремительно летящий по небу. Пораженный зрелищем, юноша вскочил со стула и, не отрывая глаз, следил за движением странного небесного тела. Местность вокруг ярко осветилась, от земных предметов поползли черные тени, шар Размером в половину меньше луны двигался в западном направлении наклонно к горизонту. Его ядро, голубовато-зеленого цвета, пульсировало, то расширяясь, то вновь сжимаясь. За шаром тянулся желтовато-красный прерывистый след, и летели искры. Несколько минут спустя огненное тело будто рассыпалось, и все опять погрузилось в темноту. С минуту юноша стоял в оцепенении, придя в себя, он хотел было отправиться к Константину Эдуардовичу, который работал в своем кабинете, но раздумал, не решился беспокоить деда, столь поздний час, было уже около полуночи. Рассказал он об увиденном лишь на следующий день. Легко представить недовольство Циолковского деликатностью внука, лишивший ученого возможности наблюдать редчайшие явления. Оно чрезвычайно заинтересовало Константина Эдуардовича. Он долго расспрашивал внука, стараясь выяснить мельчайшие подробности происшедшего. Особенно заинтересовала его траектория движения шара относительно звезд. Это было важно для определения места возможного падения космического тела. По предварительному мнению Циолковского, в тот вечер в земную атмосферу ворвался гигантский метеор или болид. Константин Эдуардович решил обратиться к очевидцам редкого явления через газету. 21 июня 1934 года в газете «Известия» появилась его заметка под названием «Кто видел болид?». Ученый писал в ней «Диаметр болида был, по-видимому, не меньше 500 метров». Думаю, что его могли видеть в радиусе 200-300 километров от Калуги. Всех видевших болид, прошу сообщить мне. В июле Циолковский писал в Париж известному теоретику межпланетных путешествий Штернфельду. «При семь прилагаю сведения о громадном болиде, пролетевшем над Боровском Калужской области. Получено мною о болиде 200 писем. Его видели в образе падающей звезды даже за тысячу километров от Москвы. Скоро число таких писем перевалило за полтысячи, с зарисовками, описаниями, уточнениями. Доцент Ленинградского астрономического института Путилин, видевший полет шара, будучи в Москве, уточнял в письме к Циолковскому. Из вашего описания в газете неясно, был ли взрыв. Между тем, мною... Взрыв был ясно виден, причем через 240 секунд донесся его звук. Одних очевидцев поразило неожиданное появление шара и его слепящая яркость, будто свет вольтовой дуги, других — радужность цветов в разные моменты от голубого и зеленоватого в начале полета до оранжево-красного и лилового в конце. Третьи сообщали о грозной мощи громовых ударов, и долгом ракочущем гуле. Одному из наблюдателей показалось, что шар состоял из 10-12 фрагментов. Циолковский тщательно изучил каждое письмо. Почти на всех есть пометки ученого. Материал был собран обширный, и на его основе Константин Эдуардович начал работать над большой статьей, которую назвал «О болиде 14 мая, 1934 года. Проанализировав свидетельства очевидцев, он упомянул мнение старых людей, которые писали, что никогда не видели ничего более грандиозного. Метеор пролетел над всей Московской областью и даже за ее окраинами. Его видели в Рязани, Москве, Туле, Кашине, Торжке, Ржеве. Короче говоря, явление наблюдали даже на Украине и в Западной области, А освещение атмосферы еще дальше, до Бессарабии. Ученые, понятно, тоже не оставили явление 14 мая без внимания. Академия наук срочно направила в район Боровска специальную экспедицию. Возглавил ее известный специалист по метеоритам, уже дважды побывавший на месте Тунгусского взрыва 1908 года Леонид Алексеевич Кулик. Обращаясь через местную газету к населению, он призывал лиц, наблюдавших падение шара, оказать содействие ученым. Узнав, что Цалковский также исследует это явление, Кулик написал ему письмо в Калугу. Глубокоуважаемый товарищ Цалковский! Вашу заметку я прочитал на ходу во время работы. Посылаю предварительную информацию в виде местного листка. О ходе дальнейшей работы буду уведомлять. Имеющиеся у вас материалы, не откажите сообщить мне, хотя бы в копиях. Я буду здесь, на работе до середины июля, с искренним уважением к вам, Кулик. Константин Эдуардович знал Кулика, прославившегося смелыми экспедициями к месту падения Тунгусского метеорита, и не мог не откликнуться на его просьбу. В письме Кулику он сообщил, что получил сотни свидетельств, и по миновению в них надобности пообещал все выслать в подлинники. И выполнил свое обещание. Наиболее важное свидетельство отправил в Ленинград, в метеоритный отдел Минералогического музея, который тогда возглавлял Кулик. Увы, результаты Боровской экспедиции Кулика оказались неутешительными. Несмотря на упорные поиски, не удалось найти даже крохотного кусочка метеорита. Правда, среди жителей окрестных сел ходили слухи, что кто-то из крестьян якобы видел в заболоченной низине огромный шар, причем настолько горячий, что подойти к нему не было никакой возможности. Но слухи эти не подтвердились. Поиски Кулик прекратил. Через год, в сентябре 1935 года, Константин Эдуардович Циолковский умер, так и не успев довести до конца, Исследование замечательного явления. С тех пор прошло 70 лет. Космическое тело, по-видимому, упавшее в глухих Боровских лесах, не найдено до сих пор. Удастся ли его когда-нибудь найти?